пути в Бюнхен Рошлер рисовал нам картину ближайшего будущего. Во-первых, пройдет немало времени, прежде чем обнаружат труп Бренделя. За это время мы сумеем скрыться тем же маршрутом, каким в свое время уехал мой брат. То есть мы поедем на юг, затем через Альпы к затерянному в глуши старинному замку. Во-вторых, Ни тени подозрения не должно пасть на него самого, а посему он предложил такую версию. «Убив Бренделя, мы похитили его, чтобы беспрепятственно осуществить побег. Завтра утром экономка Рошлера найдет его привязанным к кровати. В-третьих, нам предстоит остаться в замке до тех пор, пока мы не получим от него весточки». «Что касается вашего дальнейшего передвижения», — продолжал Рошлер, — то мне нечего сказать. Смерть Бренделя вызовет у них замешательство, но лишь на короткое время. Они получали свои инструкции от него, но незаменимых людей нет, даже если они лидеры. Возможно, его место займет Альфред Котман или сделает ход конем Зигфрид. Он шмыгнул носом, высморкался, Лучефар неуверенно прощупывали клубящиеся тучи снега. Заранее предсказать поступки Зигфрида трудно. Он человек молодой, неуравновешенный, но мы не знаем, какая сила стоит за ним, какую финансовую поддержку он получает, откуда. Совершенно определенно не из Мадрида. Я вообще сомневаюсь, не развалится ли его организация после смерти Бренделя. Без Бренделя жизнь с ее суровой действительностью покажется Зигфриду куда сложнее и труднее, чем он представлял себе. Меня, не на шутку, беспокоит, какую реакцию все эти события вызовут у него. Что вы хотите этим сказать? Я предполагаю, что, проанализировав сложившуюся обстановку, он поймет, что Брендель был его главной опорой и поддержкой. Сообразив это, он может прибегнуть к последнему средству. Лиз Брендель. Вдове великого человека. Возможно, он любит ее, возможно, нет. Он очень современный молодой человек. Я затрудняюсь сказать, способен ли он вообще на какие-либо чувства, но он может воспользоваться ею чтобы сделать из нее своего рода символ. Если он сумеет разыскать Лиз, то возомнит, будто с ее помощью сможет восстановить свой престиж. Конечно, он понимает, что Котману, не до него, а старая хитрая леса Сент-Джон состоит в лагере Котмана, не исключено, что они сами попытаются избавиться от Зигфрида и Лиз, чтобы укрепить свое положение. Зачем, собственно, им Лиз и Зигфрид? У них свои планы. Пусть гибнут люди, они все равно будут двигаться к намеченной цели. Может, Зигфрид догадывается, что они его естественные противники. Если это так, то он либо скроется, либо попытается заполучить Лиз и предстать в глазах единомышленников героем, новым Зигфридом, которого много лет ждала Германия. Прикрыв рот рукой, Рошлер чихнул. Питерсон отыскал узкую улочку, где жил Рошлер, и тот велел ему свернуть в переулок, пересекавший аллею позади дома. Лис шла нетвердой походкой, слегка покачиваясь, но все же одолела узкую заснеженную тропку и вошла в теплую кухню, где пахло чем-то сладким». Она что-то невнятно бормотала, в ее покрасневших глазах стояли слезы. Я провел рукой по ее волосам, надеясь утешить ее. Питерсон мрачно наблюдал за мной. Под носом у лис запеклась кровь, пятнышками застыла на белых меховых отворотах. Я сел, глядя на нее, голодный, усталый, В глаза будто песку насыпали. Может быть, я задремал, потому что вдруг почувствовал, что Питерсон трясет меня за плечо. «Пора, Джон, пора. Мы поменяли номера на машине, надо двигаться. Здесь оставаться небезопасно». Он стал натягивать перчатки. Все вещи уже в машине. Лиз без сил повалилась грудью на стол. Рошлер стал приводить ее в чувство. В комнате пахло кофе. Питерсон, плеснув в кружку коньяк, протянул ее мне. Я глотнул. Коньяк обжег язык. «Прощайте, мистер Купер», — сказал Рошлер, крепко пожимая мне руку и с достоинством поклонился. Питерсон передал мне ключи от «Мерседеса». «Забирайте свою ненормальную сестрицу и садитесь в машину», — сказал он, скорчив мину. А сам вышел из кухни вслед за Рошлером, и я услышал, как они поднимались по лестнице. Я усадил ее на заднее сиденье, завел машину, включил отопление. Снова вылез, пересел к ней. Она беспомощно прильнула ко мне, и я обнял ее. Но стоило мне начать думать о ней, как перед глазами сразу возникал Рошлер с представленным к виску Брендаля пистолетом. Я слышал, как с крыльца спустился Питерсон, Сев за руль, он обернулся к нам. Все в порядке. Тронулись. Около четырех утра мы сделали остановку в Батольце. Ветер гнал по пустынным слабо освещенным улицам мелкий сухой снег. Мы вышли, чтобы размяться, оставив Лиз, устроившуюся на заднем сиденье. Питерсон сжимал и разжимал пальцы, занемевшие от длительного вождения. Было холодно, но прохлада бодрила. Мы укрылись в каком-то подъезде. Не представляю, как вам удалось вывести нас из дома, Бренделя, сказал я. Он смахнул снежинки сусов, поднял воротник. Ветер мел снег вдоль улицы, вздымая вихри, похожие на призраков. Все дело в средстве. и ни в чем ином. Охранникам было велено нас задержать. Однако, когда мы сказали, что попытка задержать нас может стоить им жизни, этим верзилам пришлось выбирать. Он шмыгнул носом, похлопал руками, чтобы разогнать кровь. Когда человеку предоставляется выбор между жизнью и смертью, в большинстве случаев он предпочитает все-таки первое. Решающим средством было, конечно, оружие. Всегда необходимо чем-то подкреплять свои угрозы. Если бы мы просто сказали, выпустите нас, не то мы измордуем вас своими кулачишками, тогда нам был бы каюк. Тогда они скормили бы нас собакам. Он направил Мерседес прямиком через город. Мутное пятно позади, в южные мглы. Судя по карте Рошлера, нам надо свернуть шоссе, вернуться назад, подняться в горы и остановиться почти что у австрийской границы в Альпах. Там нас никто не найдет. Мы находимся где-то на полпути. Замок, в который мы направляемся, принадлежит Бренделю, но сейчас там никто не живет. По словам Рошлера, рядом есть убогая деревушка. Дальше проехать невозможно, и до замка нас поведет человек по имени Линд. свет наступил быстро. Даже в такое мутно-серое утро, как это, все вокруг и серо-белые глыбы скал, и бесконечные снежные вершины, устремленные ввысь, постепенно теряющиеся в метельной пурге, бушующие где-то на заоблачных горных перевалах, сразу начала приобретать четкие очертания. Теперь чаще попадались дорожные указатели. Едва различимые, они торчали над сугробами. Мы уже ехали где-то между Батольцем и Гармиш-Партенкирхеном. Здесь находились многочисленные лыжные базы. Глядя на эти места, из машины трудно было поверить, что кто-то отважится кататься тут на лыжах. Казалось, стоит человеку лишь просто съехать по склону, и он навсегда исчезнет в снегу. Небольшой приземистый замок внезапно возник впереди нас. Питерсон, вздохнув с явным облегчением, заметил, вот он, слава богу, приехали. Он выбросил в окно леденец, резко затормозив так, что машина пошла юзом, остановился перед одним из строений, притулившихся у стен замка. Подбежав к дому, он постучался в дверь, украшенную резными пряничными завитушками по всей раме. Дверь тотчас открылась. Он нырнул внутрь. Я разбудил Лиз. Она проснулась и, как ребенок, начала тереть кулачками глаза, тихонько хныкать тоненьким голоском. В первую секунду в глазах ее мелькнул ужас, потом она узнала меня. Джон, произнесла она медленно, словно училась говорить заново. Джон. «Пожалуйста, мне нужно в туалет». Я помог ей дойти до дома, подтолкнул внутрь. Питерсон разговаривал с седым бородатым мужчиной лет пятидесяти в рубахе в красно-черную крупную клетку. Ветер свистел в большом закопченном камине с тлеющими углями. Гарлинд согласен сопровождать нас до замка. Говорит, что у него есть взятые напрокат снегоходы, Но в санях ехать удобнее и теплее. Все равно мы не сможем вести эту чокнутую на снегоходе. Вернулась Лиз, и в туалет отправился Питерсон. Лиз взяла мою руку и, улыбаясь, поднесла к своему лицу. Линд подбросил поляну в кухонную печь и вышел, чтобы подготовить сани к поездке. Лиз пила кофе из огромной выщербленной глиняной кружки. Вернулся Питерсон. Теперь в туалет отправился я. Интересно, помнила ли она, что ее муж мертв? Чудище вчерашнего вечера вновь превращалось в златокудрую красавицу. «Вылезать скорее!» — загремел Питерсон, барабанив дверь туалета. «Пора!» Он уселся впереди, рядом с линтом. Мы с по уши зарылись в одеяло. До нас доносилось фырканье лошадей, Шипение полозьев, шорохи ветра. Ее волосы касались моего лица. Она слегка приподняла голову. Щечки ее были свежие, темные очки скрывали синяк под глазом. Она улыбалась. Рот был широкий и дразнящий. Я поцеловал ее. Но губы ее оставались неподвижными, Я понял, что совершаю ужасную ошибку. Не знаю, сколько раз я прижимался ртом к ее губам, сколько раз мне хотелось, чтобы она ответила на мои поцелуи, но она не отвечала, а я продолжал касаться губами ее лица, рассеченные губы и синяков, снежинок на лбу. Но вот сани остановились. Линд и Питерсон слезли, и, отдуваясь и проваливаясь, Стали пробираться по глубокому снегу. Мы тут же последовали за ними. Замок был опоясан балконом и выглядел, как на фотографии в путеводителе. Я выпрямился, и глазам моим открылась потрясающая панорама за линией елей. Далеко внизу лежало озеро. Солнечные лучи играли на сером льду и снегу. Над озером, стиснутым горами, нависали огромные сугробы и ползли клочья тумана. Оно было так прекрасно, как на картинке. И мне вдруг подумалось, что Гюнтер Брендель никогда больше не увидит его. Я помог Лиз приподняться, чтобы и она могла полюбоваться, но она лишь пожала плечами и опустила глаза — Неужели я? Твоя сестра Джон. В огромном на стены кирпичном камине полыхал огонь, согревая просторное помещение. Света не было. Люд таскал давай сарая. Питерсон тем временем открыл несколько банок с тушенкой и консервированным хлебом и теперь готовил еду на плите, работавшей от баллонов с газом. В комнате было тепло. Мы сбросили пальто. Лис свернулась калачиком на диване возле камина, укрыв ноги дубленкой и держа в руке фужер с коньяком. Линд принялся носить дрова наверх, в спальню. Трудно было поверить, что мы совершаем... «Вовсе не увеселительную прогулку». Питерсон услышал, как я вошел, и сказал, не оборачиваясь. «Деликатность — это то, что мне совсем не свойственно, Купер. Вы уже могли убедиться в этом, не так ли? Правильно я говорю? Правильно. Вы человек бесчувственный, и я сожалею об этом». Ну, у вас есть и хорошее качество. Ну, в таком случае позвольте поговорить с вами на чистоту. У этой дамочки, с которой вы всю дорогу обнимались и целовались, есть два больших недостатка, это совершенно ясно. Первый, она может оказаться вашей сестрой. Второй, она психически неполноценная. Вы согласны? Вопрос в том, какое вам до всего этого дела. Он резко опустил деревянную ложку с длинной ручкой в кастрюлю с едой. Умников, которые суют нос в чужие дела, Купер никто не любит. Он бросил в кастрюлю щепотку перца. Поэтому я советую вам, как мужчина мужчине, Подумайте хорошенько, прежде чем путаться с этой полоумной вдовой. Вот и все. Он повернулся и посмотрел мне в лицо. Это я говорю вам как друг. Вам надо оставить ее в покое. Обращайтесь с ней, как со своей сестрой. В противном случае, Купер, быть беде. Притом очень большой беде. Поймите, мне очень трудно справиться со своими чувствами. Я совсем не хотел этого. По вести вам будет еще хуже. Поверьте мне. Ну, если я скажу, что ничего не могу с собой поделать, я вас пойму. Но мне будет очень жаль, потому что в данный момент, независимо от того, что она для вас значит, она стоит последним номером в моем перечне неотложных дел». Он вздохнул, провел рукой по щетине на подбородке. «Вы хороший мой Купер, но несколько наивный». Мне хочется, чтобы вы выпутались из этого кошмара. А что касается ее, мне безразлично, доживет она до завтра или нет. Появилась лис. Подошла к кухонному столу. Мы уселись и молча принялись за еду, до донышка выскребывая миски. Потом лис уснула на диване. Какое-то время я сидел в глубоком кресле, глядя на нее и, вспоминая, как совсем недавно своими глазами видел, что случилось с ее мужем. После обеда Питерсон поднялся наверх, а когда, наконец, спустился, лицо его было выбрито, усы аккуратно подстрижены, сам он был облачен в толстый свитер с высоким воротом, джинсы, все эти вещи лежали в наших сумках которые Линд добросовестно перегрузил в сани из багажника Мерседеса. Выглядел Питерсон достаточно свежим. На его согнутом локте лежали две винтовки, вынутые из шкафа на балконе, обе с оптическим прицелом, в руке он держал коробку с патронами. Он сел за длинный стол на козлах рядом с диваном, где спала Лиз, положил винтовки поперек стола, И начал проверять их. Я не стал спрашивать, зачем он это делает. Потом я заснул. А когда проснулся, уже стемнело. Лис все еще спала, лежа на боку, слегка приоткрыв рот и вытянув руку к огню. Я прошел в кухню. Питерсон поднял голову и взглянул на меня. Тушонка, сказал он, должно быть Брендель обожал тушонку. Ее тут такой запас, что хватит прокормить весь четвертый райх. Он бросил мне штопор. открывать вторую бутылку. А как же Лиз? Крайне утомленные, мы ужинали молча. У Питерсона начался сильный кашель, и он выложил перед собой на столе кучу таблеток. «Как по-вашему ничего, если я запью их вином?» Он взял пилюли, помешал в ладонях, как кости. Рошлер дал их мне от ангины, простуды и начинающегося воспаления легких. Немного позже мы отнесли миску тушенки Лиз, потом все втроем сидели при свете камина и беседовали. Питерсон держался с ней весьма корректно, и она вела себя вполне нормально. Мы не упоминали о прошедшем вечере, как будто его и не было вовсе. Мы с Питерсоном курили в сигары Бренделя и потягивали его портвейн, сонно глядя на огонь камина. Наконец Лиз взяла свечу, пожелала нам спокойной ночи, поднялась по лестнице и скрылась в одной из спален. Я смотрел ей вслед. «Как, по-вашему, долго нам придется ждать?» — спросил я. Питерсон пожал плечами. «Кто знает. Может, до завтра, может, до послезавтра, если сюда вообще возможно добраться». Мне проще было бы ответить на ваш вопрос, если бы я знал, кому доверять. А что вы этим хотите сказать? Что мы хорошие люди, а они плохие? Кто мы и кто они? Все, что нам известно, мы знаем с чужих слов. Что-то рассказал вам Сент-Джон, что-то сообщили Котман, Алистер Кэмпбелл, Айвер Стейнс, Рошлер, Лиз. Каждый рассказывал нам что-то свое. Но какой черт может сказать, кто из них говорит правду, а кто лжет? Мы только и слышим какой-то план, близкий к завершению, деньги в Мадриде. Загадочные подводные лодки, планы захвата мира, какая-то группа заговорщиков под названием Шпин. Меня больше всего интересует одно. Если это нацистское предприятие действительно настолько широкое, мощное, опасное, то почему никто? Ни ЦРУ, ни русские, ни кто-либо другой? до сих пор не раскрыл его и не положил этому конец. Почему, Сирил? почему мы с вами? Мы же не разведчики, Купер. Мы случайные люди. Ни вы, ни я ничего подобного не искали. Мы натолкнулись на это ненароком. И самое большое мое желание поскорее из всего этого выпутаться... Но нам этого не позволят. Да. Принеприятная ситуация. Вот что значит случайность. Именно случайность. Может, этим все и объясняется? Трудно заранее предусмотреть случайности. Разумеется. Но мы как раз и проникли к ним случайно. Но черт меня дери! почему они не взяли и просто не убили вас? Или нас обоих? Полина в камине рассыпалась, взметнулся целый сноп искр. Надо полагать кому-то там, наверху. Мы очень приглянулись. В трубе забывал ветер. Да. Знается мне ваша догадка правильно, сказал Питерсон. Кто-то просто оберегает нас.